Глава 32 «Нужно закончить начатое», — так сказала я. Тяжело, тело словно закоченело. Встала, сняла с пояса Ратмира нож и под корень отхватила себе косу, хранилище моей жизненной силы, которая больше не была мне нужна. Как не нужен был мне мир без Ярослава, но он просил меня жить, и значит, я буду жить». Буду помнить его, пока не придет мой срок. Да и оставшиеся в этом мире не были ни в чем виноваты. И потому я должна сплести венок из собственных волос и цветов, созданных мертвецом из тумана, чтобы его смерть не была напрасной. Даже у самой Морены не хватило сил убить своего бывшего возлюбленного, лишь заточить в царстве мертвых. И сейчас нужно было сделать все, чтобы он остался там хотя бы на ближайшую тысячу лет, до следующей кровавой луны. Я взяла из бесплотных пальцев белый маг, переплетая его стебель со своими волосами, ландыши, белая хризантема. Цветок за цветком вплетались в венок, белый, как сгустки тумана, из которого были сотканы, без единого яркого пятна, как похоронная рубаха. Остался ли у Яра кто-то, кроме меня? Я позабочусь о костре. Но есть ли кто-то в этом мире, кто беспокоится о нем? Кому нужно дать знать? Потому что горе все же лучше неведения. Я соединила концы венка и положила его в озеро. Венок поплыл по стоячей воде прочь от берега. Рядом возникли еще четыре. Закружились в медленном хороводе. Тела чума-царя и троих оберегающих начали погружаться в землю, будто тонули в пуховой перине, пока не исчезли совсем. Осталось лишь одно тело Ярослава, над которым стояла баба-яга. Мертвая половина лица скалилась. Власти над смертью нет даже у Марены. Одна смерть вас двоих уже нашла, но вторая может прийти не скоро если успеешь пока вода в озере мертвая а роса живая будет у вас одна жизнь на двоих и одна смерть на двоих я задохнулась осознав марена богиня смерти и часть ее силы была сейчас в венках что плыли по озеру яр ты согласен он кивнул Я зачерпнула горстями воды из озера, и венки исчезли. Капли струились сквозь цепленные руки, и мне казалось, что это не вода, это само время утекает из моих ладоней. Я задержалась над углем, выпавшим из горевших пальцев чума царя, капли коснулись его, и на моих глазах уголек начал разбухать, менять цвет. Я умоляюще посмотрела на бабу игу: Если я возьму сердце, «Потеряю остатки воды». «Ладно уж», — проворчала она и вложила уголь в рану на груди. «Остаток мертвой воды я выплеснула на рану Ярослава». Смотрела, не веря собственным глазам, как в глубине собирается плоть, затягиваются ткани вокруг сердца, пока еще мертвого сердца. Стряхнула в дрожащую руку росу с травинки и влила в бесчувственные губы. Мертвенная синева исчезла, на щеках появился румянец. Яр вздохнул, ровно и глубоко, как человек, пробуждающийся ото сна. Яга усмехнулась и растаяла в темноте. Яр открыл глаза, сел, медленно, будто не до конца доверяя своему телу. Молча притянул меня к себе, и я также молча. Прижалась к нему, к живому теплу. Дыхание касалось волос. Под ухом размеренно пульсировало сердце. «Моя Олеся», — прошептал он. Я заглянула ему в глаза. «Ты помнишь?» «Помню». Он правил рукой по груди еще раз, словно хотел убедиться, что цел. Мы снова замерли в обнимку, слишком потрясенные, чтобы найти слова для случившегося. Не знаю, сколько мы так просидели, когда из леса послышались голоса. Яр поднял голову. Сквозь деревья виднелись отблески костра. Вот рассмеялся мужчина, и ему ответил женский смех. «Купала!» — улыбнулся Яр. «Пойдём?» пойдем. Мы взялись за руки и пошли. Туда, где горел купальский костер, где перекликались люди — Одна жизнь на двоих, одна смерть на двоих. И в следующий раз она придет не скоро. Читала Юлия Сапканюк.